Лавина Рэдфилд позвонила на мой коммуникатор несколько не вовремя. Сигнал раздался в тот момент, когда я рассчитывала количество геля Пелис, нужное для того, чтобы покрыть им человеческое лицо трижды: миллиметр для эпидермиса, два для дермы и плюс миллиметр слоя, в который впитаются заклинания и который нужно будет удалить через 3 дня. Поминув тёмного, я записала получившуюся цифру и ответила. Добрый вечер, госпожа Рэтфилд. Добрый вечер, госпожа Хеммилтон-Дайер. Она улыбнулась и сказала: "Понимаю, что попала неудачно, и постараюсь быть краткой. Вечером в среду я буду в Каботте, Жан-Марк откроет мне портал. Могу я пригласить вас в гости?" В какое время? 8. Не рано? Отлично. Тогда жду. И экран погас. Вздохнув, я вернулась к расчётам. Госпожа Рэдфилд ждала меня у водного подъезда, присев на высокий постамент и разделив его с мраморным левом. Лев вглядывался вдаль, придерживая лапой щит. Женщина курила трубку. Коротко стриженные, совершенно белые волосы, стройная фигура в кожаных брюках, белой рубашке и куртке, высокие скулы, глаза ледяной голубизны. Она впечатляла и хорошо об этом знала. Каботто показался мне несколько странным. Запущенный какой-то пыльный холл и отличные заново отделанные комнаты Пьяно Нобели. Госпожа Редфилд только усмехнулась, заметив моё недоумение. «Это штучки моих коллег из службы магической безопасности. Здание принадлежит им. Почему-то они считают, что незачем кому-то знать, есть ли в доме жилец. А свет в окнах затенён магически, с воды ничего не видно». Да и какая здесь вода? Это не Гранд-канал, а нашей узенькой рейо, если раз в день проплывёт лодка. Это уже час пик. Прошу вас, присаживайтесь. Она показала рукой на кресло возле камина. Признаться, для меня в этом городе сыра всё время хочется просушить туфли. Кофе, вина, аквавита, килимас. Присоединилась к хозяйке, улыбнулась я. Ну, поскольку я происхожу с варварских островов, то в такой туманный вечер точно предпочитаю напитки покрепче. Госпожа Рэдфилд достала пару невысоких стаканов с тяжёлым дном, щедрой рукой плеснула в каждый из графина и добавила по паре капель воды. Слегка взболтала золотистую, слегка маслянистую жидкость и протянула мне. "Разве аквавиту не со льдом пьют?" удивилась я. "Ох уж эти ураженцы нового света. Ну, конечно, какой-нибудь кукурузный бурбон без льда и не пьют. Но настоящий нектар с острова Айла только с каплей воды, чтобы раскрылся весь букет напитка." Попробуйте, глоточек. Покатайте на языке. Напиток был действительно хорош, хотя и несколько непривычен. Копчёный привкус, морская соль, аромат мёда и цветов что-то странное будили в душе, ни то надежды, ни то сожаления. Сделав ещё глоток, я не без сожаления отставила стакан. Всё же лучше сперва поговорить по делу, а потом уже туманить голову шорохом вереска. Как я уже говорила, я прочла вашу статью в ежегоднике. Вы ничего не пишете о технике снятия проклятия. Если бы всё дело было в разматывании ленты, то проклятия давно вышли бы из употребления. Их мог бы снимать любой маломальский грамотный аптекарь, умеющий видеть ауры. Моя собеседница тоже отставила стакан. Вы правы. Методика достаточно сложная, и одного лишь магического зрения недостаточно. Как я поняла, мы имеем дело с посмертным проклятием. Дождавшись моего кивка, госпожа Ретфёльд продолжила: "Нужны ещё некоторые алхимические компоненты. И довольно сложный набор артефактов. Я привезла с собой недостоящее. Собственно, у меня не хватает только крови ближайшего родственника покойного мага, и в данном случае того, что после операции заменит маску на лице. Но ведь это есть у вас, так? Она вздохнула и неожиданно сказала: Вы не будете возражать, если я предложу всё-таки сократить официоз и называть друг друга по имени. Несколько мы отсалютовали друг другу стаканами, и я продолжила задавать вопросы. Хорошо, Лавиния, по вашему мнению, нам нужно совместить по времени снятие проклятия и хирургическую операцию. Думаю, нет, ответила она быстро. У меня был случай, когда формула оказалась сдвоенной, и снятое проклятие вернулось словно бумеранг. Мы тогда справились, но повторить этот опыт мне бы не хотелось. Тут от нас ничего не зависит, увы. Значит, завтра операция магическая, а через 2-3 дня, хватит пару дней. Должно хватить. Нора, что вас беспокоит? Я же вижу, что какая-то мысль, связанная с этим молодым человеком, звенит у вас над духом, словно комар. Понимаете, мне все время почему-то кажется, что вся история с маской — только верхний слой. Есть еще что-то, о чем мы не знаем. Я с досадой пристукнула ладонью по ручке кресла и подула на ушибленные пальцы. Мальчишке было двадцать два года. Да, Мак, но не высокого полёта. Я расспросила о нём сестру. Вода и земля, уровень лицензиата не больше. Из-за скверного характера в университете не доучился, значит, образование полнотой не страдает. Откуда он взял формулу проклятия и как с ним справился? Да, это интересный вопрос, спокойно согласилась Лавиния. Рассказывайте дальше. Дальше. У Биатриче этот роман продолжался довольно долго, месяца 3-4, и вряд ли брат не был в курсе. Она вполне современная девушка, студентка, никаких патриархальных заморочек. С чего он вдруг вскинулся? Почему он вообще оказался в то утро в спальне сестры? Угу. И с уже заготовленным проклятием. Вот именно. Уже с заготовленным проклятием, уверенный в том, что он увидит сцену, так сказать, грехопадения сестры. Мы посмотрели друг на друга, и Лавиния сформулировала то, что я уже давно заподозрила. За его спиной кто-то стоял. Некий Мак. Желавший причинить вред семье Контарини, надо полагать. Я схватила коммуникатор. Пьетра ответил мне сразу и был, кажется, не слишком доволен моим звонком, но я, коротко извинившись, сразу задала вопрос. Если, предположим, Карло останется в нынешнем положении, как это скажется на клане? Пьетра поперхнулся потом сказал кому-то в сторону: "Дорогая, я сейчас вернусь. Подожди меня минутку". Дорогая, судя по голосу, была очень недовольна. Контарени включил заставку с приятной музыкой, и я усмехнулась внутренне, кажется, я вытащила его хм с любовного свидания. Ай-ай, а как же супруга? Прекрасная Екатерина, дочь герцога Ломбардии. Наконец, музыка смолкла, плавающие рыбки сменились лицом Пьетра, и он проговорил: "Нора, вы умеете задавать вопросы. Если нам не удастся снять с Карла маску, клану придётся несколько менять структуру наследования. Предполагалось, что он сменит меня и будет в дальнейшем заниматься защитой интересов клана, представлять в совете магов и совете нобелей". «В общем, его готовили к тому, чтобы стать правой рукой будущего главы клана». «А маска этому помешает?» «Да. По законам республики, на заседаниях советов и в ряде других случаев, представитель клана должен присутствовать с открытым лицом». «Это ослабит вашу семью?» — быстро спросила Лавиния. «Да». Глаза Пьетра вспыхнули. Вы считаете, что целью был весь клан? Именно. Подумайте, кто бы мог стоять за спиной не очень умного молодого мага из желающих неприятностей семьи Контарини. Я подумаю. Он отключился, не прощаясь, и Лавиния протянула задумчиво: "А интересно было бы, если бы проклятье другим концом ударила по своему вдохновителю как это я совершенно неприлично вытряฉила глаза примерно как детские качели или рогатка или лопнувшая струна если мы правы и гридо каталани не мог сам придумать формулу проклятия значит ему кто-то её дал Гведе Мёртв. И в принципе, снятое проклятие можно было бы нейтрализовать поглощающим амулетом. Если этого не сделать, энергия проклятия должна куда-то деться. Мне нужно посмотреть на молодого человека. Она вскочила. Иногда можно зацепиться за хвостик и отправить эту энергию к её создателю, и тогда мы будем точно знать, кто он. Я снова взялась за коммуникатор. Бедный Пьетра. Боюсь, сегодня его свидание окончательно испорчено. Карлос стоял посреди гостиной, как будто спокойно, только глаза под маской лихорадочно блестели. Мы с Пьетра расположились в креслах у камина, и я всё с тем же стаканчиком аквавиты Он с бокалом вина, а лавинья ходила вокруг молодого человека, словно кошка вокруг клетки с канарейкой, только что не облизываясь. Наконец она остановилась, глубоко вздохнула, подошла к столу, налила себе немалую порцию ячменного напитка и залпом выпила. — Ну что же, — сказала она удовлетворенно, — у нас есть немалый шанс, господа. То есть, тот самый хвостик вы нашли, уточнила я. Там не просто хвостик нора, там толстая верёвка, и я надеюсь, она не оборвётся. Можно ли теперь мне узнать, что это означает для меня отмир Карла? Это означает, что при благоприятном стечении обстоятельств Мы завтра узнаем, кого благодарить за столь интересный случай в практике, хмыкнула я. Лавине, спасибо. Я вас оставлю. Нам всем нужно выспаться. Завтра где и во сколько, Петра? В моей лаборатории. Это район Каннареджо, в 12 дня. Гадица. Уже почти дойдя до двери, я остановилась. А скажите мне, синьоры, такую вещь: почему наш загадочный злоумышленник сделал гадость Карло на год затих? Лавиния и Пьетро переглянулись. Карло шагнул вперёд. Что вы имеете в виду? Он выбил одного человека из вашего, так сказать, наследственного древа. Клану от этого будет неприятность, но не слишком большая. Почему он не отравил главу клана, не подговорил ваших матросов требовать увеличения оплаты, не поджёг склады, почему ограничился одним точечным уколом? Может быть, мы делаем из мухи слона, или я чего-то не знаю. Мне нужно проверить, медленно проговорил Петр. Конечно, были какие-то камушки под колёсами. но я не смотрел на них с точки зрения единой системы. — Проверьте, — кивнула Лавиния. — Нора права, это странно и нелогично, а завтра мы посмотрим, как откликнется магическое поле на снятие проклятия и по кому ударит другой конец порванной струны. — Как поэтично, — пробормотал Карлу. — Да. Без четверти 12 Массимо пришвартовал мою гондолу возле унылого трёхэтажного здания в районе Канареджа и подал руку, помогая выйти мне и Беатриче. Я остановилась на причале и огляделась. Странное было это место, будто и не в Венеции, а где-нибудь в промышленной зоне Штуттенгарттена. Что-то оно мне напоминало. Но, ну, конечно, Старе порт. Только там здания были поменьше, но такого же гадкого цвета горохового супа. Нора, Пётр стоял в дверях дома и махал мне рукой сюда. А почему у вас лаборатория здесь? Какой-то промышленный пейзаж вокруг, не то склады, не то цеха, поинтересовалась я, входя внутрь. Биатриче следовала за мной. потому что в лаборатории бывает, например, что-то взрывается или ещё какие-то неприятности происходят. А здесь всё магически защищено. Есть отличный полигон для испытания заклинаний, и никто посторонний не может пострадать. Да и лишних глаз не бывает. Чужие здесь не ходят. Чужие здесь не ходят. Очень схоже Астрота. Ну да. С этой точки зрения разумно, конечно. В довольно большом и совершенно пустом зале посредине был раскатан лист толстой плотной бумаги с расчерченной гексограммой. Лавиния расставляла по концам лучей свечи и раскладывала пучки трав. Закончив это, она отошла на пару шагов, полюбовалась делом своих рук и сказала: Полгода назад в нувель Орлеане я начала изучать техники вуду. Очень интересные оказались методики и полезные, так что теперь я стараюсь совмещать их с наработками по классической магии. Вот как здесь. Звезда задаёт направление течениям энергии, свечи и травы поддерживают интенсивность поля. Вот этот амулет Клавения помахала перед нашими носами чем-то вроде хрустальной звезды-многоножки. Мы смажем кровью родственницы мага, чтобы заклинание проклятия распознало, так сказать, авторство. Всё готово. Куда мне? голос Карла дрогнул. Ну, я бы на его месте тоже боялась. Садись в центр гексаграммы, закрой глаза. Положи руки на колени и молчи. Пока я не разрешу, ты не должен шевелиться, моргать, говорить. Желательно было бы, конечно, тебя обездвижить. Ну да ладно, не маленький. Джан Марко, ты берешь статические заклинания, а я занимаюсь динамикой. И не забудь, держи нижние слои, упустишь — шар рахнет по всем. А кровь вы когда возьмете? Беатриче холодной ладошкой ухватилась за мою руку. Сейчас и возьму, не волнуйся, девочка. Мне нужно несколько капель. Мы с Петра, бесполезные зрители, отошли к большому в пол окну. Осмотревшись, я поняла, что сидеть будет не на чем, махнул рукой и уселась на пол. Ничего моим брюкам не будет. Лавиния зажгла свечи и пучки травы, вымазала кровью девушки хрустального ежа, стараясь, чтобы попало на каждую колючку, и встала на западный луч звезды. Джан-Марко Торнабоони занял луч напротив, развёл руки и запрокинул голову. Маги то бормотали, то пели, пару раз голос Лавинии, казалось, взмывал под потолок. во всеушней вообразимыми нотами пучок света собрался в хрустале, потом рассыпался огоньками по нарисованной шестиконечной звезде. огоньки эти стекли в линии гексограммы, засияли сильнее и начали менять цвет, проходя радугу, и с каждым проходом успокаиваясь и затихая. Наконец, погас последний вспых густо-фиолетового цвета, и в воздухе вдруг возник низкий басовитый звук, будто гудение огромного шмеля. Раздалось бам. Шмель лопнул. Все выдохнули, и Лавения сказала обычным голосом: Всё кончилось. Карлов, можно открыть глаза. Жан-Марко сел на пол там, где стоял и со стоном спрятал лицо в ладонях. Карло встал на ноги, вышел из гексограммы и потрогал маску кончиками пальцев. Потом повернулся к Беатриче и обнял ее так, что, кажется, у девушки ребра хрустнули. Поверх золотистой макушки молодой человек посмотрел на своего дядюшку и сказал, «Вне зависимости от исхода операции мы с Беатриче поженимся». Я Собственно, и не возражал. Пожал плечами Пьетро. А ты невесту спросил? Впрочем, о чем это я? Невесту и в самом деле можно было не спрашивать. Так она сияла. Лавиня потянулась, помахала руками и, поймав мой взгляд, пояснила. Почему-то во время работы ужасно затекают плечи и поясница. Ладно, от проклятия вы, молодой человек, избавлены. Теперь уже предстоит работа скальпеля, а не артефакта. А как мы узнаем, кого ушибло откатом? Сегодня с утра я разослал по всему городу команду ветероксов, ответил Пьетра, и заметив наше непонимание, разъяснил: "Это работающие на нашу семью Молодые бездельники, старушки и старички с палочками, пожилые дамы с собачками, которые гуляют каждый в своём районе и собирают сплетни и слухи. К вечеру я буду знать всё, что произошло в Венеции за день. Я пригласила Лавинию вместе пообедать в городе. Джузеппина сегодня была выходной, так что никакие кулинарные шедевры меня не ждали. можно было сесть где-нибудь на маленькой кампо с видом на облюпивший садама с зелёными жилюзи, небольшие мостики и совсем уж крохотный рынок, питок столиков с овощами, рыбой и непременными сувенирными масками и веерами. Массимо высадил нас возле Риальто, и мы медленно пошли по Риадвин. Постепенно заворачивая вправо, в сторону Кампо ди Сан-Сельвестро. Норт радовал солнечными и тёплыми днями. Вода в каналах блестела так ярко, что я купила у какого-то латочника тёмные очки с неожиданно розовыми стёклами. Лавиния фыркнула. Это называется я смотрю на голубом глазу сквозь розовые очки. И мне всё фиолетово. Главное, чтобы глаза не слепило. Пожалуй, я плечами. Вон, вроде бы симпатичная тратория, сядем. Худой и длинный мальчишка-официант, обмотанный длинным тёмно-красным фартуком, принёс меню и сказал негромко, склонившись между нами: "Я бы рекомендовал угря в белом вине, синьоры". И к нему просекко де Конелиано так и ден как сегодня просто требует просекко. Он выговаривал просекко, слегка шипелявля, как все венецианцы. Я вспомнила Пьетро с его <фих> ветерками и сказала: "Отличная идея. Начните с вина, а к нему расскажите нам, о чём говорят в городе сегодня. Сею минуту, синьоре. Сделав пируэт, он исчез внутри траттории, чтобы через мгновение вернуться с подносом, бутылкой и двумя бокалами. Пригубив я одобрительно кивнула. Вино свежее и лёгкое, пахло грушами, миндалём и мёдом, начинающимся летом и свободой. Лавиния посмотрела на этикетку и сказала с ноткой сожаления в голосе: "Мы, конечно, делаем игристее у нас в Хоквурде, но это лучше. Официант тем временем вновь скрылся, чтобы через некоторое время возникнуть возле нашего столика с тарелкой маленьких бутербродов, крохотных осьминогов, зажаренных в кляре, маринованных огурчиков и ещё каких-то штучек на один укус, которые так приятно запивать хорошим вином, никуда не торопясь. Пока его не было, Лавиния поинтересовалась: "Вы думаете, если что-то случилось с нашим злодеем, в городе уже это обсуждают?" "Вот и посмотрим", ответила я. "По-моему, к нашему официанту слухи должны слетаться сами, как голуби на крошке. Из рассказанных юным пронырой слухов, мне показался наиболее интересным один: Ни с того, ни с сего огромная трещина пересекла фасад Кадамеани, одного из дворцов, расположенных в стороне от Гранд-канала. Но был ли это сигнал для нас, мы так и не смогли решить. Покончив с угрём, мы медленно цедили последние капли вина, уже немного согревшегося и от этого ставшего ещё более ароматным, когда Лавиния спросила у меня: Если я останусь посмотреть на операцию, вы не будете возражать? Не буду, я покачала головой. Мало ли понадобится магическая поддержка, я могу и не потянуть. Хорошо, тогда я останусь до послезавтра. Довязала винию до Каботта. Я покачиваясь на воде вместе с гондолой, смотрела на залитые солнечным светом фасады дворцов вдоль Гранд-канала. Я думала вовсе не о предстоящей операции. Думала я о том, что завтра вполне успею съездить ещё раз в старый порт и всё-таки осмотреть Паггаузы. И почему бы мне не пригласить с собой в эту маленькую авантюру опытного мага-боевика? Нужно только напомнить Пьетра о необходимом разрешении. В кабинете за рабочим столом сидела Альма, и вид её мне не понравился. Какое-то уныние явственно было написано на её лице, да и сидела она явно просто так, не работала, даже бумажки не перекладывала. Что случилось? спросила я, бросая куртку на спинку кресла. Моя секретарша встала, взяла куртку, встряхнула её и отнесла в гардеробную. Потом вернулась, встала передо мной, сжав руки так, что даже пальцы побелели, и сказала: "Нор, прости, но я хочу уехать отсюда. Мне плохо в этом городе". "Давай-ка присядь и разъясни поподробнее". Я подтолкнула её к креслу. "В каком смысле плохо?" «Понимаешь, я совсем не сплю. Все время что-то шуршит и скребется под окнами спальни. От здешней воды у меня испортились волосы, не укладываются, только слепаются все время. Да вообще, от одной мысли, что вокруг не улицы, а каналы, опять проклятая вода меня укачивать начинает. А оно еще и пахнет тиной какой-то. Тиной!» Вот даже не знаю, что сказать. Ни разу я не почувствовала никакого неприятного запаха. В общем, я хочу уехать, сказала Альма твёрдо. Я уже посмотрела билеты на дирижабль до Лютеции, через 2 дня есть удобный рейс. Хорошо, уезжай. Горничная поможет тебе сложить вещи. Я встала, подошла к сейфу, открыла его и стала бесцельно перебирать лежащие там документы. Деньги я переведу на твой счёт, как обычно, только, пожалуйста, не забудь сообщить господину Хюльтенюсу и всем прочим, чтобы они связывались со мной напрямую. Господин Хюльтенюс, наш семейный солиситор, был совершенно невыносим в общении, но я это перетерплю. Если она всё решила, даже не поговорив со мной, то лучше резать сразу и не обращать внимания на её страдальческую гримаску. В этот момент в дверях кабинета появилась горничная со словами: "Сеньора, вам пакет из торговой палаты". "Спасибо, Мария. Положите на стол, пожалуйста, я сейчас посмотрю". Ну вот и разрешение на осмотр старого порта. Жан-Батист не забыл о своём обещании. Отлично. Не глядя больше на Альму, я взяла коммуникатор и набрала номер госпожи Ретфилд. Лавиния, а у вас на завтра нет никаких планов? Да, вроде бы нет пока. Тогда я приглашаю вас на небольшую экскурсию в старый порт. Это может оказаться интересно. Мы договорились, что в одиннадцать утра я и моя гондола будем ждать у водного подъезда Каботта и распрощались. Моя секретарша, теперь уже бывшая, все так же сидела в кресле с самым несчастным видом. «Я могу для тебя еще что-то сделать, Альма? Если для тебя так невыносимо находиться здесь, я оплачу тебе проживание в отеле на Терра Ферма», на эти две ночи до отправления дирижабля Нет, но может быть, ты просто вернёшься в Бостон. Упусти не завтра, пусть через неделю. Я бы подождала, перетерпела пока, и миссис Вандерваллин будет так рада. Нора, ты ведь меняешься же ведь здесь. Неужели ты сама этого не видишь? Ты стала совсем другая, не такая, как в клинике. Вернуться в Бостон бросить в Венецию, где я радуюсь каждой минуте жизни, ради чопорных гостиных моей матушки и её заглятых подруг? Зря она это сказала. Я ведь и уезжала для того, чтобы измениться, именно потому, что связь с Кэя и клиника вдруг стала невыносимой. Извини, Альма, но это исключено. Я сообразила, что мне нужно было в сейфе снова открыть его. И достала ключи от чердака. Взвешивая их в руке, я смотрела на совершенно чужую женщину, занявшую вдруг место близкого мне человека, и ждала, чтобы она наконец ушла. А когда дверь кабинета захлопнулась, я упала в кресло и опустила голову на руки. Нет, я, конечно, не плакала. Глаза мои оставались сухими. Вот только непонимание и обида Кажется, были больше меня самой. Ну как же так? Альма была рядом со мной почти 10 лет. Поддерживала всегда и во всём, утешала, когда умер Фрэнк, помогала выдержать матушкины напор, когда той взбрело в голову вернуть меня к светской жизни. И теперь именно она предлагает мне туда возвратиться. Нет, к тёмному все эти ламентации. Я хотела пойти на чердак, вот и пойду. Дверь по-прежнему была заперта, а вот сетку заклинаний кто-то попытался тронуть. Слегка, только попробовал и отступил. Интересно, кто же это у нас такой любопытный? Я попробовала увидеть аурные следы увы, всё уже развеялось. Ладно, поставлю следилку. Где-то был у меня простенький амулет, реагирующий на движение. Или кота попрошу. <связывая> Мысленно усмехнулась я, открывая дверь. На чердаке вроде бы всё оставалось по-прежнему. Лился солнечный свет через мансардные окна, освещая мебель в белых чехлах. Подойдя к портрету, я сняла ткань. аккуратно свернула её и отложила в сторону, не отрывая взгляда от холста. А ведь изображение снова изменилось. Теперь герцогиня оставила туалетный столик за спиной и развернулась к нам левым боком, хотя её светло-карие глаза по-прежнему внимательно смотрели на зрителя. А в глубине картины Как раз там, куда, кажется, сейчас должна была шагнуть Лаура Виченте дель Джованйоло, смутно виднелось невысокое зеркало в вычурной раме. Интересно. Нет, пожалуй, такого у меня в гардеробной нет, но может быть, оно прячется тут, на чердаке? Внимательно осмотрев все высокие предметы, могущие оказаться искажённым зеркалом, я стряхнула с рук пыль и с сожалением констатировала, что здесь оно не нашлось. Но зачем-то же она мне его показывает? Тут я слегка притормозила и задумалась. Может, Альма права, и город этот влияет потихоньку на мой разум? Вот сейчас я вполне всерьёз размышляю о том, Что хочет мне сказать женщина, написанная маслом на холсте почти 400 лет назад? Но портрет действительно стал другим, и это мне не мерещится. И в конце концов письма я нашла, именно следуя за тем, что показала мне Лаура. И да, ещё вчера я бы привела сюда Альму, показала ей картину и рассказала обо всех обстоятельствах. Теперь же Делать это было бы как минимум неразумно, так ведь можно и в комнате с мягкими <смех> стенами отчутиться. Особенно если учесть, что до сих пор у моей секретарши был практически полный доступ к моим делам. С другой стороны, советоваться с кем-то из венецианцев я тоже не хочу. Неизвестно, к каким спрятанным секретам я приду в конце концов, и на чьей стороне окажется местный интриган. Нужен кто-то сторонний, находящийся выше городских интриг. Может быть, поговорить с Димайо? Да нет, это бессмысленно. Всё, что не касается хирургии и пациентов, его не интересует. Так что опять обращаться к Лавине Ратфилд? Посмотрю. В конце концов, пример Альмы показывает, что нельзя одному человеку давать слишком много места в своей жизни. Закрыв замки, я обновила все запирающие формулы, не поленилась взять в кабинете амулет-следилку и пристроить его по незаметнее над верхней площадкой лестницы. Кстати, когда я вернулась к чердаку, возле двери сидел и умывался Руди. Оторвавшись от недомытой лапы, кот посмотрел на меня жёлтыми глазами, открыл пасть и беззвучно сказал: "Мяу". Да. Ответила я, уже не удивляясь своей ненормальности. Ты уж, пожалуйста, присмотри, кто сюда шастает. За ужином я Альму не видела. Она забрала поднос в свою спальню, и я поразмыслив, последовала её примеру. Уснуть мне не удавалось долго. Лезли в голову всякие мысли, вспомнился, не к стати, муж. В конце концов я Плюнула на правило, налила себе полстакана драгоценного пятидесятилетнего келемаса, выпила одним глотком и, переведя дух, наконец-то заснула. Каким бы ценным, выдержанным и тонким ни был с вечера келемас, а наутро дышать лучше в сторонку от окружающих людей, И, конечно, зубная паста, контрастный душ и кофе несколько улучшают ситуацию, но, увы, не полностью. Именно об этом я думала, откинувшись на бархатных подушках в кабинке гондола и глядя, как приближаются пагаузы по старого порта. Лавиния тоже была молчалива сегодня утром, так что тишину нарушал лишь плеск волн да голос Массима, мурлыковшего под нос какую-то песенку. Хромой сторож вышел нам навстречу из переулка между церковью и тратторией и молча протянул руку. Я положила в его ладонь свиток, который мужчина развернул и внимательно просмотрел, не забыв изучить и подпись, и подвешенную на шнурке печать магического нотариатa. Хорошо, пойдёмте, буркнул он и прихрамывая ещё больше, двинулся в тот же переулок. Короткий, метров 10 проход вывел нас к зданию всё того же грязно-жёлтого цвета, во вдвери которого была прикручена тёмно-синяя табличка с облупившимися серебряными буквами: Port Remembranza, Венеция, Комендант. Ага, не сторож, а целый комендант. Войдя в помещение, он сел за письменный стол Неуклюже вытянув в бок ногу, и спросил: Так что вам нужно? Мы бы хотели найти, где была контора капитана Ансельмо Виченте в 1788 году. Терпеливо повторила я то, что говорила в прошлый раз. И осмотреть здание, снаружи и изнутри. Не знаю уж, зачем это вам понадобилось. там после виченто ещё по крайней мере четыре раза хозяин сменялся а в последние годы ха, он не договорил фразу махнув рукой ладно разрешение у вас в наличии так что ха, делайте что хотите только мне в архив не влезть самому ничего мы справимся голос лавинии прозвучал прохладно и как-то успокаивающе Вот ключи от архивного склада. Комендант порылся в ящиках стола и вынынул устрашающих размеров связку ключей. Внимательно осмотрев связку, он выбрал два, отцепил их от связки и протянул мне. Годы там расписаны. Надо искать тубус со схемой порта, квадраты А и F. Не помню, где была эта контора. Церковь слева обойдите, там длинное серое здание, дверь в торце это и есть нужный вам пагос. Спасибо, сказала я, забирая ключи. Какие-то запирающие заклинания на двери есть? комендант хмыкнул. Там и обычного замка бы не было, если б я его не поставил. Склад производил впечатление, во-первых, длинной Во-вторых, количеством накопленной пыли. Ну, понятное дело, кто будет тратить магию на то, чтобы убирать помещение, последний раз использовавшееся 100 лет назад. Лавиния громко чихнула и остановила меня. Подождите. Нора, просто так это делать нельзя. Указательным пальцем правой руки она очертила помещение, и произнесла заклинание, одновременно левой рукой, словно сворачивая что-то в рулон и плотно скручивая. По складу пронёсся будто бы маленький смерчик, но пыль не взвилась в воздух, а собралась и мгновенно сжалась, смоталась в ну, больше всего это было похоже на бревно, толстое такое. Бревно плавно проплыло по воздуху, выплыло в дверь и улеглось возле стены. Ну вот. Удовлетворённо сказала Лавиния, покрутив кистями рук в воздухе. Теперь можно и карту поискать. Разумеется, по закону подлости, нужный нам тубус оказался на самом верхнем стеллаже, на высоте метра 3. Всё так же невозмутимо госпожа Ретфёльд пролевитировала его вниз, а я похвалила себя за мудрость. Я ведь могла и одна сюда отправиться, и кто бы мне был виноват? Удивительно, что комендант вообще помнит, что 400 лет назад здесь была контора капитана Виченте. Проговорила я, задумчиво разглядывая карту нужных нам квадратов. Он же не маг, чтобы столько прожить. Не совсем так. Он мак, только выжженный. Но всё равно ему не 400, лет 80, я думаю. Ещё года 2, и он начнёт стремительно стареть. Лавиния водила пальцем по рисунку, пытаясь прочитать затейливую надпись. Да вот же, оно. Палец её упёрся в один из прямоугольников, обозначавших здание. Присмотревшись, я разглядела какие-то цифры и нужное нам имя Ансельмо Виченте. Так. Если привязываться к двум постройкам, которые есть до сих пор, у церкви и к траттории, то получается Я покрутилась вокруг собственной оси, пытаясь сориентироваться. Туда. Махнула рукой Лавиния. «Давайте запрём склад, вернём коменданту ключи от архива и поинтересуемся, как открывать нужную нам дверь». Дверь была закрыта простейшим заклинанием «Латья Фенне». Я толкнула створку, она с лёгким скрипом качнулась, и мы вошли. «Ну, вот мы на месте», И что мы здесь ищем? поинтересовалась моя спутница. В ответ я протянула копию письма и ткнула пальцем в строку: "Ты найдёшь записи в моей конторе в порту, в кабинете. Нажми на плитку под левым настенным светильником. Тайник. 400 лет назад". Ну я же не могла пройти мимо Похоже, что детство у вас было не особо весёлое, если эти игры ещё в 12 лет не надоели, хмыкнула Лавиния. Как вы вообще это нашли? Потом расскажу. У меня дома в Кавиченте. Хорошо, договорились. Она обвела взглядом комнату. Что-то никаких светильников и плиток я тут не вижу. Это какое-то общее помещение, вон, четыре письменных стола, скамейки, шкафы какие-то, но ведь у хозяина должен быть кабинет? Так, возразила я и шагнула к единственной внутренней двери. Да, здесь всё выглядело по-другому. Конечно, из мебели остался только неподъёмный даже по виду письменный стол на огромных тумбах, да такой же массивный шкаф. Ну и сине-белая керамическая плитка на стенах, остальное вывезли. Вездесущая пыль толстым слоем лежала на всём. Но всё равно видно было, что когда-то тут сидел хозяин. Кстати, светильники-то как раз сохранились. Я умоляюще посмотрела на Лавинию, и она, улыбнувшись, снова движением пальца собрала пыль в компактную плитку. Значит, говорите, левый светильник. Нажатие на нижний уголки плитки открыло глубокую узкую нишу, где в свете магического фонарика мы разглядели толстую тетрадь в кожаной обложке. Подцепив тетрадь магической плетью, Лавиния вытащила её наружу, покрутила в руках и отдала мне, не раскрывая. Владейте — Спасибо. Я попыталась сунуть тетрадь в карман куртки, но она не помещалась. — Хотите? Положу в пространственный карман, потом заберете, — предложила госпожа Редфилд. — Только я не понимаю, почему, если эти записи были так важны для Ансельма, он их спрятал в таком легко доступном месте? Он бежал из города, и до более серьезных тайников... добраться не успевал. Там длинная история, но важно, что Ансельма очень спешил и при этом мог доверять только сестре. А она, видимо, так и не смогла сюда приехать. Ладно, буду ждать длинной истории. Знаете, Нора, раз уж мы и пустились в это приключение, давайте всё тут обследуем. Мы понажимали на остальные плитки, подёргали за разные детали вычурных светильников, открыли и закрыли дверцы шкафа и потянули за полки. Овы, больше никакие тайны не хотели открываться. Со вздохом я уже двинулась было к выходу, когда лавния меня остановила. Нора, погодите ка минуту. Мне кажется, Или с этим шкафом что-то не так. Посмотрите, какая широкая боковая стенка, а глубина внутри 10 см на 5 меньше. Ещё один тайник? А как его открыть? Азарт кладоискателя охватил меня. Вроде бы мы уже всё в этом шкафу излазили. Не всё, возразила госпожа Ретфилд с таким же энтузиазмом. Петли на дверцах мы не проверяли, и вот эту резьбу на выдвижных ящиках. Наконец, резной герб поддался нажатию, и задняя стенка шкафа медленно поползла вверх. На месте деревянной плиты зиял проход, прямо от его края начинались ступеньки вниз. Семь мать тебя подери, да это же подземный ход. Васкликнула я и шагнула вперёд. Лавения схватила меня за руку: "Ты куда? Так подземный ход же. Неужели ты не понимаешь?" "Нора, послушай меня", произнесла она мягко. "Мы не можем лезть в эту дыру без подготовки: свет, оружие, охрана. Поверь мне, если бы без всего этого я совалась в каждый открывшийся секрет, Да таких лет я бы не дожила. Мы не знаем, что там внизу. Я потёрла ладонями лицо. Как-то неожиданно мы с Лавинией перешли на ты, но, пожалуй, это мне не мешало. Действительно, она права. Оружие и прочее. Ты думаешь, там может прятаться что-то опасное? спросила я уже спокойнее. Если бы об этом ходе заранее было известно, уверяю тебя, служба безопасности его проверила бы и запечатала. Раз его не открывали 400 лет, я не хочу даже предполагать, что могло завестись там в темноте. То есть, что? Закрываем и отдаём безопасникам? Но По правилам положено было бы сделать именно так, а ты, конечно, хочешь посмотреть сама. Лавиния смотрела на меня с пониманием. Знаешь, последние 35 лет, примерно с того момента, как меня отправили в школу, я всегда вела себя так, как положено. Я отошла от шкафа и присела на край стола. Глядя в окно, за которым виднелась жёлтая стена соседнего пагода, и вдруг в мои руки сама собой падает тайна, настоящая, первоклассная тайна, реальная, не придуманная за тенниками из агентства по развлечениям. Конечно, я хочу туда пойти сама. Составишь мне компанию? Она помолчала, что-то прикидывая, потом ответила: "Завтра среда, и ты будешь оперировать Карло. Я резко повернулась, услышав в этих словах неожиданное согласие. До следующего вторника мне из академии не вырваться. Значит, через неделю. И я возьму с собой ассистента, а ты потребуешь у Петра охранника.